Привет, Угу! Здравствуй, Любознайка! Знаешь, Филимон, я посмотрел фильм «Кинг-Конг». Там рассказывается об огромной обезьяне. Ну неужели такие на самом деле существуют? Угу! Ну, в фильмах могут много чего рассказывать. И, честно говоря, сам я никогда не видел такой огромной обезьяны. Но я думаю, что дядя Лёша может нам рассказать любую историю про любую обезьяну. Давай у него спросим. Ужас Ужасно неизвестно Все то, что интересно Здравствуй, Любознайка Мое почтение, господин Филимон И, конечно же, мое почтение Всем, всем замечательным Большим и маленьким и среднего размера Обезьянам Очень я их люблю, и тем более мне грустно было смотреть на то, как в этом самом фильме про Кинг-Конга принцип обезьянственности ну ужасно исказили. И не только в том, что сделали горилу а это действительно очень похожая копия гориллы, вот этот самый Кинг-Конг в фильме. Сделали гориллу такой огромной. горилы бывают очень большие. Старый самец, у которого серебрится спина. Ну, старый в смысле в замечательном, самом лучшем возрасте, так сказать, да? У него становится спина седовато-серебристая. На черном фоне это производит очень, очень солидное впечатление. во все уши ужасно уважают. Так вот, они бывают килограмм по 300 весом и здорово за 2,5 метра так сказать, в длину или ежели угодно высоту, если он стоит на задних ногах, он тогда бывает почти 3 метра, ну, ноги прибавляют немножко ему, так сказать, общего вертикального размера, да, вышины прибавляют ему, когда он на задних ногах стоит. Что же в этом фильме действительно исказили Ну, давайте сразу поставим точки над «и». Такого размера Обезьяна быть не может, она не могла бы двигаться. Не говоря уже о том, чтобы совершать такие замечательные, совершенно виртуозные, акробатические цирковые прыжки, как Кинг-Конг в этом фильме. Такая обезьяна не могла бы двигаться сколько-либо быстро, просто из опасения порвать себе брыжейку и другие ткани и органы, поддерживающие внутренности. Это невероятный вес. И, например, ну вот какой-нибудь 5-6, может быть, даже 7 тонн весом слон имеет полностью соответствующую именно такому гигантскому весу, структуру, форму тела. Для этого надо иметь определённый скелет, и, естественно, определённые кости, определённой плотностью кости, и определённого устройства, и лапы, и, естественно, брюшную стенку, и, конечно, соответствующую кожу. Так не бывает, что просто вот какой-то животное определённой формы возьмём, да увеличим во много сотен или десятков хотя бы раз, и оно сможет двигаться так же легко, как если бы оно было своего правильного размера. Размер и форма, вес и форма находятся в очень точной пропорциональной зависимости. Понимаете, ребята, даже человек, скажем, всего-навсего в два раза выше, чем это для человека максимально возможно, то есть где-нибудь так пяти метров высотой, передвигаться мог быть только ползком ходить на задних ногах на своих он бы уже не мог и не потому что у него не хватало бы силы а потому что его внутренности ну просто обрушились бы вниз оборвались бы Ползком он бы мог передвигаться, но лучше не надо, правда ведь? Что же касается этой самой гигантской обезьяны Кинг-Конга в фильме, ну, что вам сказать, гориллы одни из самых мирных, самых ласковых животных во всем отряде приматов. Они такие могучие, что у них естественных врагов практически нет. И они практически только всегда отпугиванием и ограничиваются, когда какая-то напряжённая ситуация возникает. Отпугнуть они могут кого угодно, даже слона Хотя слоны обычно не водятся в тех местах, где живут гориллы. Но, разумеется, такая горилла, гигантская обезьяна, должна быть полностью растительноядной. и просто ну, не наловить себе мясо. Нет, э, фильм этот мне не понравился. То есть, понимаете, ребята, что мне в этом фильме «Поначалу, очень пришлось по душе» то, как он чудесно показывает Нью-Йорк тридцатых годов. Все детально точно. И атмосфера, и разговоры, и внешний вид города, и экипажи, и машины, и жизнь нью-йоркская тридцатых годов. Все настолько точно, что у меня возникает такое впечатление, когда я смотрю подобные фильмы, что вот при мне настраивают изумительный, замечательный музыкальный инструмент. Лучшую скрипку в мире. И настраивают чудесно. Понятно, что сейчас они сыграют на этой скрипке или на этой галанчеле изумительную музыку, начинают играть, и что получается? Все тот же Янки Дудлен». И вот такое у меня впечатление от этого фильма. Конечно же, в него напихали громадное количество самых невероятных зоологических нелепостей. Со всех континентов и из самых разных периодов. Ну, в общей сложности так миллионов 60-70 лет. Взять, обшарить, собрать оттуда все формы динозавров. И не только динозавров, а еще, разумеется, и какие-то демонические, уж просто откровенно придуманные свирепые летучие мыши туда, понапихали И кузнечики, которые показаны гигантского размера, и сверчки, которые жуют там несчастных моряков направо и налево, откусывают им ручки и ножки. Ой, какая чушь. То есть такая чушь, что действительно плохо становится. А вот э, движение этой гориллы сделаны очень хорошо. Действительно, хорошо, пазологически, судя, хорошо, так сказать, образцом для представления в фильме, для создания фильма вот этого Кинг-Конга, образцом движений и движений лица в том числе, послужил тот актер, который делал Голлума в фильме «Повелитель колец». И этот актер совершенно гениальный, в этом сомнений никаких нет. Так что, ребята, гориллы чудесные животные, мирные животные, достойные животные. Конечно, очень большие и тяжелые, поэтому на деревья они лазют только на самые толстые. И, разумеется, такого дерева, на которое мог бы залезть, а тем более залезть быстро. Вот этот самый Кинг-Конг на белом сети нет. Он бы, безусловно, обрушился вместе со всякими наличниками и водосточными трубами из этого самого небоскреба Empire State Building, на который он, в конце концов, залезает, совершенно непонятно зачем. Да, не таких деревьев, не таких горил на белом сети нет и слава богу есть настоящие горелые будем надеяться что они останутся навсегда с нами Ите и иги другин скажитежите. Е обезяна и среди люд.